Но сквозь эти два цвета отчаяния и безысходности все больше пробивались новые краски, несущие надежду и веру в будущее. Алый цвет наших флагов, зелень, тянувшихся к солнцу деревьев, распустившихся кустарников травы. Поближе к центру, почти на каждом перекрестке, дымили походные солдатские кухни. Возле них... Извивались длинные очереди дети, женщины, старики с бедонами, ведрами и другими всевозможными сосудами подходили к нашим поварам и каждый получал от них полный ков солдатского супа и ломоть хлеба. На лицах берлинцев напряженных, скованных появились первые несмелые улыбки. Очереди стояли тихие, смирные, дисциплинированные. Но вот одна на углу Унтерден-Линден и вильгельм сейчас Отто-Гротеволь-Штрассе, смешалось, закрутилось водоворотом, внутри которого, сгорбившись, закрыв голову руками, метался мужчина, а женщины с ожесточением колотили его, чем попало, выкрикивая «Нацист! Нацист!» Разрушенный, искалеченный город, словно больной, только что перенесший смертельно опасную болезнь, подавал первые признаки выздоровления. У развалин аккуратной цепочкой выстраивались женщины в перчатках и рукавицах. Передавая друг другу кирпичи, они расчищали завалы на улицах. Где-то у Александр Плац нам пришлось машину оставить, не только проехать, но и пешком пробираться было трудно. Вместе с генералами Соколовским, Малининым и Антипенко Мы вышли на Унтерден-Линден. Остовы старинных зданий, разрушенный дворец Гоген солернов горы кирпича, окутанные пылью. «А где же знаменитые липы?» — удивился я. Старожилы, прожившие в городе уже несколько дней, объяснили мне, что Гитлер еще в предвоенные годы распорядился вырубить на аллее вековые деревья и расширить проезжую часть. Здесь он устраивал военные парады и иные помпезные шествия. Из высаженных в фашистское время лип, лишь немногие пережили войну, а те, что остались, сиротливо зеленели среди пепелища развалин. В конце Унтерден-Линден у полуразрушенных Бранденбургских ворот девушка-регулировщица в солдатской форме лихо размахивала своим флажком, а вокруг нее собралась толпа, удивленно наблюдая за этим необычным зрелищем. Над Рейхстагом, площадь перед ним стала оживленнейшим местом Берлина, гордо развивался наш красный флаг. На закоптевших от пожара колоннах белели автографы победителей, разглядывая размашистые надписи наших солдат и офицеров мы пришли из Курска, а мы из Сталинграда и многие другие, сделанные на довольно почтительной высоте, лестницы не было, я подумал, что ничего тут удивительного нет, ведь солдатская смекалка помогала преодолевать и не такие трудности». Тиргартен, знаменитый когда-то своими аллеями вековых деревьев, многочисленными прудами и ручейками, с уютными мостиками парк в самом центре Берлина, был выжжен пламенем войны. Мало что осталось и от квартала миллионеров, вилы которых были выстроены вдоль Тиргартена. Вдали маячила Зигис-Зойли, высокая колонна, сооруженная после победы кайзеровской Германии над Францией в 1871 году. Ведущий к ней от Бранденбургских ворот улица была запружена военной техникой. По обе ее стороны на гранитных постаментах восседали прусские маркграфы и курфюрсты, маршалы и генералы. Жалкий вид был у этих статуй. Какой-то генерал без головы, а у его лошади снарядом снесено полтуловища. Одна из статуй вообще лежит, уткнувшись носом в землю подошли к зигис зоиле и удивились, обнаружив зенитную пушку на ее верхней платформе, куда мы потом забрались по полуразрушенной лестнице с превеликим трудом. Внизу, неподалеку от Бранденбургских ворот на Вильгельмштрассе,